Весь оставшийся день Александр Синельников у неё из головы не шёл. Сидела на приёме, слушала жалобы больных, занималась привычной надоедливой писаниной. А перед глазами клетчатый шарфик на ветру полоскался. Дался ей этот шарфик, ей-богу. И вечером, уже дома, тоже из рук всё валилось. Лёхину рубаху под утюгом сожгла. Совсем новая рубаха была в красно-белую клеточку. Как начала по этой клеточке утюгом елозить, задумалась, уставилась в омытое дождем иконное стекло и сожгла. Картошку чистила, шелуха выползает ленточкой из-под ножа, ровная, тоненькая, только что не в клеточку. Подумалась об этом, и рука тут же дрогнула, острие ножа скользнула по фаланге пальца, окрасила кровью белый картофельный бок. С досадой швырнула нож в раковину, подставила палец под проточную воду, крикнула раздраженно в комнату. — лёша ну чего ты сидишь? Иди сюда! — Чего, Ань? — тут же возникло в проеме его встревоженное лицо. «Чего, — Чего-чего? — Картошку давай почисти, я палец порезала. А, так это я мигом. Чего ж ты так неосторожно, Ань? Да сама не знаю, устала, наверное. Сев за стол и держа палец на уровне глаз, она вдруг спросила ни с того, ни с сего в Лёхину спину, склонившуюся с ножом над раковиной: "Скажи, Лёш, а ты про историю с Варей Анисимовой что-нибудь слышал?" «Это которая красавица, что ли?» «Конечно, слышал. Все Одинцова последнее время только о ней говорит». «А что говорят?» «Ну, всякое разное говорят. Уехала, мол, девушка в город за счастьем. Красоту свою решила подороже продать». «Что значит продать?» «Она, между прочим, на областном конкурсе красавиц законное третье место заняла». «Ну и что?» Понятно же, зачем девки на эти самые конкурсы толпами валят, чтобы потом продаться подороже. Лёш, да прекрати пошлости говорить. Ты же мужик, а не старая бабка-сплетница. Да ладно тебе, Ань, я ж не со зла. Я-то как раз всё правильно понимаю. Сама же спросила, что в Одинцово об этом говорят. А вообще жалеют люди Варьку-то, сочувствуют, конечно. И врачей на чем светкость терят, которые с ней эти мерзости сотворили? Да что в Одинцово, эту историю даже как-то по телевизору обсуждали. Я сам не видел, но было, говорят. И мне мужики на работе газетку со статьей показывали, да я прочитать не успел. А почему ты спросила, Ань? Да так, просто Варю Анисимову сегодня муж к матери привез. Помирать, что ли? В смысле помирать? Ну, так говорят, плохи у нее дела-то. Нет, что ты мне не говори, а все же девки нынче совсем ненормальные пошли. И чего им не имется? Это ж надо чего придумали, жир с себя ножом соскребать. лёш не говори того, чего не знаешь, а? Так а я чего? Почем купил, потом и продаю. Говорят, врачи ей что-то там вместе с жиром и отрезали, вроде как нерв какой-то. А что, не так? Тебе виднее, ты ж у нас врач. Да я не о том, Лёш, ты мне скажи лучше, а если бы со мной, к примеру, что-то подобное случилось? В смысле? Резко обернулся он от раковины, вытаращив на неё удивлённые голубые глаза. Ну, если бы меня, к примеру, паралич разбил. Ань, ты чего несешь-то? Совсем рехнулась. Типун тебе на язык, чтоб я больше от тебя не слышала этого, поняла? Знаешь, как моя бабка Зинаида всегда говорила, не переговаривай лихо, и будет тебе тихо. Вот и ты, не переговаривай. Ух, как строго! Сказал, как отрезал. Вот весь он в этом. Типун тебе на язык. И вся любовь. Да я не приговариваю, Лёш, я просто спросить хотела. Да понял я, понял, не дурак. Понял, о чём спрашиваешь. Значит, этот городской перец руки умыл, Варьку так и матери подкинул. Вот козёл, Нет, Лёш, он не козёл. А я говорю, козёл. Как не нужна стала, сразу и с рук сбыл. Это ежу понятно. «Да что? Что тебе ясно, Господи?» Неожиданно для себя плеснула она холодной яростью. «Ты что, самый умный, чтобы походе чужим людям оценки давать? Да ты кто такой вообще? Знаешь, кто ты? Да ты...» Она вдруг сама испугалась этой плеснувшейся ярости, замолчала на полвдохе, пытаясь унять внутреннюю тяжелую дрожь. И Лёха тоже замер над раковиной, окаменел спиной, развернулся к ней медленно. Так медленно, что этого времени хватило, чтобы прийти в себя. «Ань, ты чего это? Критические дни на подходе, что ли?» «Так рановато вроде». «Да ничего, лёш сама не знаю. Прости, не обращай внимания. И впрямь, чего это я такой дурацкий разговор затеяла? Прости». «Да ладно, бывает. Скажи лучше, картошку жарить или варить будем?» «А ты как хочешь?» «Жарить?» «Ну так и жарь, а я пойду прилягу ненадолго». «Иди, я позову, когда готово будет». «Ага». Плюхнувшись на диван, она попыталась всмотреться в экран телевизора, где буйствовала популярная скандальная передача «Путь говорят». О чем они там пусть говорили, так и не смогла понять. Маргинальные герои из народа, подпрыгивая на мягких диванах, что-то кричали в публику. Элегантный ведущий пытался их культурно урезонить, поблескивая модными очками. Смешно. И смотрится бедный ведущий на фоне всего этого безобразия так же неубедительно, как нежный цветок орхидеи среди некультурного чертополоха. Такой растерянный, что защитить его хочется. Когда веча Александра Синельникова, там на улице Чапаева. И тоже его жалко немного ведущего-то. Нет, лучше не смотреть. Потянувшись за пультом, выключила телевизор, обвела взглядом комнату. Окно, шкаф, полка с книгами, компьютер давно устаревшей модели, журнальный столик. Люстра под потолком дешевенькая, жилье маргинальных чертополохов. Вспомнила, как мечтала когда-то о квартирном благоустройстве, усмехнулась. Вот об этом, что ли, она мечтала? О неудобном диване, о телевизоре с передачей пусть говорят, а запахе жарящейся с луком картошки, о Лехе с его туповатой убийственной серьезностью. Нет, все правильно, конечно, нельзя от судьбы требовать много, надо ее благодарить за то, что есть. Да и как требовать, что у нее есть, чтобы требовать? Красота? Талант? Дворянская родословная? Ведь нет же ничего такого, только протест неосознанный изнутри и лезет, выплескивается раздражением. Хотя, вот взять, к примеру, того же ведущего из передачи «Пусть говорят». Если его месяц к стилистам не водить, да заставить жить без привычного благоустройства, от его гламурной красоты до орхидейной нежности тоже одни перышки останутся. И дворянской родословной у него наверняка нет. Говорят, он вообще в Москву из какого-то заштатного провинциального городка приехал. Так что получается, можно поднапрячься, да и потребовать от судьбы большего, коли такой случай выпадет. Только правильно, поднапрячься надо. Помнится, девчонки-однокурсницы, сидя вечерами в тесной общежитской комнатушке, также рассуждали, не надо, мол, ничего бояться. В борьбе за место под солнцем все средства хороши. И, конечно же, под этим самым местом, которое солнцем освещено, предполагалось удачное замужество. А как еще бедным девушкам, выбравшим себе низкооплачиваемую медицинскую стезю, обмануть судьбу-маргиналку? Только так замуж прилично выйти. И тут уж действительно все средства хороши. Можно и на собственном уничижении поиграть, если с умом к нему подойти. да. Именно так и рассуждали, подстегивали друг друга на подвиги. И, кстати, у многих же получалось, даже у самых убогеньких. Присмотрят себе добычу покрупнее и прилипают к ней намертво. Их в дверь гонят, они в окно лезут. Через слезы, через сопли, через «люблю-не-могу» таких себе мужиков отхватили, что обзавидуешься. А у нее все не получалось никак не могла через гордыню переступить. А может, Лёха ей мешал? Не сам по себе, конечно, но всё равно мешал. Знание о том, что живёт где-то в Одинцова Лёха Власов со своей преданной любовью, странным образом поднимало её над зверствующей матримониальной суетливостью. Глупой уверенности придавала. Вроде того, у них у девчонок всего лишь низменная борьба, а у неё Самое, что ни на есть, настоящее в жизни присутствует. А если присутствует, значит она особенная. Случилось же настоящее с Лёхой, так почему бы и другому объекту этим настоящим не произрасти? Надо просто подождать немного, и обязательно будет настоящее. Серьезное, достойное и влюбленное без всякого с ее стороны уничижения и непременно с городской благоустроенной квартирой. Так, впрочем, и получилось. Дважды ей судьба во время учебы шанс давала. Однако с первым ростком серьезного, достойного влюбленного сразу как-то не сдалось. Вроде и начиналось все красиво, а потом душа восстала. Не хочу и все. После первого же поцелуя и восстала. Мне ну, насиловать же было себя в самом деле. А со вторым шансом, то бишь ростком, наверное, в тот момент на почве ее судьбы засуха случилась. А жаль, потому что парень для устройства счастливой семейной, а главное, вполне городской жизни, очень даже подходящий был. Серьезный пятикурсник из строительного. Глебом его звали. Имя-то какое состоятельное – Глеб. И на нее этот Глеб, помнится, тоже смотрел так, будто приценивался к счастливому семейному партнерству. Однако все его мамаша испортила. Боже, как она тогда трепетно собиралась на смотрины к той мамаши. Оделась как отличница, белый верх, черный низ, прическу строгую сделала, косметики совсем чуть-чуть. Из кожи вон лезла, чтобы приятное впечатление произвести, и руки за столом угощением все время тряслись, не дай бог приборы перепутать до да плохие манеры выказать. Откуда им было взяться манером-то? Сроду они в своей семье с салфетками на коленях да с подторельниками над тарелками за стол не садились. Сразу я конфузилась с этим подтарельником После супа в него второе блюдо накладывать начала. А мамаша еще и вопросы прямо в лоб задавать принялась. Не дождалась, когда конфуз утрясется. Вроде и простые вопросы на первый взгляд, но с подтекстом. «А ваши родители, Анечка, где живут?» «В Одинцово. Это два часа на автобусе». «Да-да, я это уже поняла». Я спрашиваю про условия проживания. У них частный дом. М-м. Эта мамаша, «м, -м, м, пропелась вполне на первый взгляд оптимистично. Она даже приободрилась чуть, похвалив себя за то, что удачно сделала акцент на слове частный. Весьма прозвучало значительно. А мама Ваша, Анечка, где работает? Она на птицефабрике. Она ведь лабораторией руководит. М, м м На этот раз мычание прозвучало уже так себе, с ноткой задумчивости. Будто мамаша примерялась к ее торопливому руководит. И впрямь проговорила его, будто извинением за птицефабрику выстрелила. А папа? Где ваш папа работает? Папа? А папа, он... он болеет сейчас. Да? «Ой, как жаль!» «Ну ничего, не расстраивайтесь, Анечка. Мы все болеем, да выздоравливаем. Но все-таки где он работает?» «Он... его на инвалидность перевели». м, -м, -м. А вот это мамашина «м-м...» прозвучала уже совсем кисло. Вроде как и приговором даже прозвучала. «Мам, ну чего ты ей допрос учиняешь?» Запоздало хватился Глеб, досадливо стрельнув на мать глазами. «Видишь, она и так не в своей тарелке». Ох, лучше бы уж не говорил про эту тарелку, как будто лишний раз подчеркнул, что она не из их городского круга. Потом, когда пошел ее до общежития провожать, она не удержалась, попрекнула его этим невольным подчеркиванием и маминой бестактностью под горячую руку попрекнула. И он тоже в долгу не остался. А зачем ты на отцовской инвалидности зациклилась? Ну, сказала бы, там-то и там-то работает. Что трудно было? У матери вообще предвзятость относительно всяких там инвалидностей. Она считает, что молодой семье никакие заботы о больных родителях мешать не должны. Ох, как она тогда на него взъярилась, слово за слово зацепилась, поссорились. Потом, когда первая обида прошла, опомнилась, конечно, да уж поздно было. Хотя, наверное, это и был как раз тот случай, когда следовало тоже в окно лезть, да сопли слезы в ход пускать, да по всем правилам завоевания саму себя предлагать и люблю не могу включать. Да, надо было, но опять из нее гордыня полезла. Засияла печатью во лбу «Я не такая, я девица сильно порядочная». Хотя, если честно, какое уж там от этой печати сияния Так обыкновенный синий штампик, никому шибко и ненужный. Кто сейчас эту пресловутую девичью порядочность в расчет берет? Смешно, не модно. Вроде и понимала она эту немодность и стыдилась даже. А вот поди ты, не смогла застопорилась на своих деревенских комплексах. Стыдно сказать, но с этой порядочностью она до самого замужества так и не рассталась. Лехе как подарок преподнесла. Он и удивился, и оценил, конечно. Но ей-то от этого какая радость лежать на убогом диване до да запахом жареной картошки наслаждаться, а утром опять по Одинцовским улочкам грязь месить. Вздохнув, она рывком поднялась с дивана, зачем-то подошла к зеркалу, осмотрела себя с головы до ног, улыбнулась скептически. Ну нифига, как сама себя раззадорила. Мало, значит, судьба дала. лёху тебе не надо стало. А кого тебе надо, милая, с такой заурядной внешностью? Ты же не модель, чтобы на тебя какой-нибудь Александр Синельников, к примеру, внимание обратил. Не толстая, но и стройности нежной отродясь в тебе не было. Ты всего лишь крепенький гриб-боровик. А еще про таких говорят кровь с молоком. И веснушки у тебя вон по щекам, по носу рассыпаны, совсем не модельные. Ань, она вздрогнула, обернулась на Лехин зов испуганно. Видимо, было в ее взгляде еще что-то, кроме испуга. Лицо его вытянулось тревожным удивлением. Выйдя из кухонного проема, подошел, будто крадучись. «Ты чего это, Ань?» «А что я? Перед зеркалом, как видишь, стою, на себя любуюсь». «Зачем?» лёш не задавай глупых вопросов. Хочу и стою. А что, нельзя?» «Нет, почему? Только...» «Ты как-то по-другому стоишь». «Как по-другому?» Снова обернувшись к зеркалу, она улыбнулась своему отражению, легкомысленно пожалов плечами. «Не знаю я, Ань. Ну да ладно, пойдем лучше ужинать. Я тебя зову из кухни, зову». Сделав еще шаг, он притянул ее к себе, обвил шею руками, уютно ткнулся подбородком в плечо. Счастливая семейная пара смотрела из зеркала. Два гриба-боровичка или двойная кровь с молоком. «Ань, а когда рожать-то будем? Я думаю, пора уже». «Так ты вроде собрался дом строить». «Ну и что? Дом подождать может». «Да ну, Лёш!» – будто рассердившись, сбросила она с плеч его руки. «Семь пятниц у тебя на неделе, ей-богу!» Пойдем лучше ужинать.